Глава пятнадцатая В какой-то миг я потерял Медведя из виду. Вот только что он стоял в обнимку с каким-то невысоким крепышом возле барной стойки и громогласно горлане хит «ДДТ, я живой!» как вдруг подевался куда-то. Выждал десять минут. Медведев не появился. Значит, свалил, гад? Решил позорно бежать с поля боя? рома -джан, а где Миша?» Победно спросил я. «Свалил?» Защитами ему техническое поражение? А меня объявляем победителем в алкомарафоне? Подожди, не спеши. Рома выглядел взволнованным. Миша Джан вышел. Его вызвал на улицу какой-то странный тип. Похоже, у медведя какие-то проблемы. Куртка Миши осталась на вешалке. Значит, он не планировал надолго выходить. Айда наружу, поглядим. Тут же предложил я, направляясь к двери. Я смотрел, снаружи его нет. На стоянке тоже нет. Рожа мне этого мужика, с которым ушел Миша, не понравилась. Чем не понравилось? На азеро похож. Армяне-азербайджанцы и являются двумя народами, которые испытывают взаимную неприязнь друг к другу. Из-за этого происходят конфликты, заканчивающие боевыми действиями. Например, в Нагорном Карабахе. «Ясно», — хмыкнул я, — «ствол — задумчиво протянул армянин. «Был ничейный пистолет. Кто-то из посетителей, видимо, забыл». Пока Рома бегал за ничейным пистолетом, я взял со стола сахарницу в виде гранаты F1 и пару метательных ножей выдернул из бревна. Армянин принес мне ПМ. Взял пистолет, оглядел его. ПМ был немецкий, а точнее из ГДР. Черный пластик накладок на рукоятке, никаких звезд. Стильно. В общем-то, ГДРовский вариант пистолета Макарова считается одним из лучших вариантов ПМ. Восточно-германский пистолет Макарова выпускался компанией Эрнстайнмаль в городе Зуль, Тюрингия, с 1958 по 1965 год и отличался богатой вороненой отделкой, которая наносилась на рамку и затвор каждого образца. Как и китайский вариант, пистолет Макарова из ГДР имеет 10 засечек на левой стороне затвора и 17 засечек на правой стороне. Болгарский и российский ПМ имеют по 13 засечек на затворе с каждой стороны. Пистолеты, которые Эрм Стайлман поставлял правительству Восточной Германии, имели цельные рукоятки из черного пластика и хромированные нарезные стволы. Запасной магазин есть? Или отдельно патроны? Я достал магазин, выщелкнул патроны, оглядел каждый из них, потом все их вернул обратно в магазин. Вроде патроны целые. Ох, не люблю я это дело, когда оружие и боеприпасы проходят через чужие руки. Ни к чему хорошему это не приводит. Хорошо бы еще разобрать ПМ и глядеть его на предмет загрязнений и забоин, но времени нет. Понадеемся на авось. Авось пронесет. Нет, мотнул головой хозяин ветерана. Ничего нет. Плохо. Ладно, разберемся. Может, народ собрать на поиски? Кивнул я в сторону заполненного людьми зала. А вдруг у Миши какое-то личное дело с этим типом, а мы ему все испортим? — Тоже может быть, — согласился я. Короче, пойду его поищу. Забрал куртку с вешалки, распихал по широким накладным карманам сахарницу, ПМ и метательные заточки вышел наружу. Свежий морозный воздух приятно ударил в лицо после прогорклого нутра гриль-бара, забитого толпой пьяных мужиков. Ух, хорошо-то как! С неба сыпал легкий снежок, который успел покрыть землю тонким, девственно чистым, белоснежным покрывалом. Вдохнул воздух полной грудью, голове сразу же прояснилось, все-таки синька это зло, пить надо меньше, надо меньше пить. Вообще-то в курс моей стрелковой подготовки входили занятия по стрельбе в сильно пьяном состоянии. Все-таки в России живем, тут очень часто можно попасть в критическую ситуацию, находясь под шафе. Так что надо быть готовым всегда и везде. Если сейчас придется стрелять, то, несмотря на то, что во мне уже сидит 2 литра пенного и пол-литра спирта, я смогу положить магазин ПМ в пределах восьмерки-десятки на дистанции в 25 метров. Не люблю я подобные посиделки-пьянки. Слишком много плохого всплывает в памяти вот после таких вот массовых застолий. Афганцы, чеченцы, донбассцы, теперь вот сирийцы появились. А были еще те, кто воевал в Приднестровье, бывшей Югославии, в Карабахе, в Абхазии, в Таджикистане. Ветераны всех этих войн потом возвращались в Россию. А что они умеют делать лучше всего? Правильно, убивать. Многие бывшие участники боевых действий, вернувшись домой и не найдя себя в мирной жизни, становились бешеными собаками, которых приходилось ликвидировать сотрудникам проекта, в том числе и мне. Вот поэтому я и не люблю подобных посиделок. Огляделся по сторонам. Ага, вот и они, следы, на белоснежном покрывале. Огромный отпечаток подошвы ботинка 46-го размера и через равный промежуток отпечаток резинового протектора протеза. Здесь прошел медведь. Параллельно следам медведева шла цепочка отпечатков подошв мушки в туфель меньшего размера. След протектора не выражен, значит подошва не имеет рифления, Такой рисунок чаще всего бывает у мужских туфель, не предназначенных для носки зимой. Значит, тот, с кем ушел Михаил, приехал сюда на машине. Что это может означать? То, что Медведев вышел с кем-то на пару минут переговорить в машине, а его увезли? Или он уехал по собственной воле? Рен его знает. Может тут быть замешан криминал? Легко. Где есть большие деньги, там всегда есть криминал. Где есть люди, способные держать оружие в руках и готовые пустить другому человеку кровь, там всегда есть криминал. Вернувшиеся с афганской войны ветераны не были нужны ни СССР, ни России. Но если советское государство еще пыталось хоть что-то сделать для солдат, то с наступлением капитализма они оказались полностью выброшенными на мороз. Столкнувшись с волчьими законами новой жизни в стране, некоторые афганцы также начали сбиваться в стаи, и вершить правосудие своими руками. Одна из самых известных подобных историй произошла в Екатеринбурге, где на базе местного союза ветеранов Афганистана, СВА, сформировалась полноценная боевая группировка. Известность на всю страну ее члены получили после знаменитого захвата домов на улице Таганской. Несколько новостроек строились на деньги афганцев и предназначались ветеранам. Однако, когда дома были сданы, Местные власти решили выставить их на продажу. Понимая, что кроме как на себя им рассчитывать не на кого, группа из нескольких сотен ветеранов-афганцев захватила новостройки и переоборудовала их в укрепленной позиции с колючей проволокой и блокпостами. Несколько месяцев власти пытались выбить захватчиков из их собственного жилья, но это им так и не удалось, и в конце концов квартиры были переданы в собственность ветеранам. После этого скандального случая В Йобурге президент РФ Ельцин подписал указ, дающий право различным ветеранским организациям заниматься бизнесом и беспошлино ввозить товары в Россию. И началось. Деятельность Фонда инвалидов войны в Афганистане сразу превратилась в доходный бизнес. Схема была проста. Предводитель афганцев ставил свою подпись и печать фонда на документы, которые ему давали. Из этих бумаг следовало, что партия товара закуплена фондом и освобождена от выплаты пошлин. Через некоторое время после того, как товар без пошлина миновал границу, к руководителю фонда приходил благородный человек с чемоданом бабла. Что получали с этого рядовые ветераны войны в Афганистане? Нихуя! Зато в различных ветеранских фондах появилось много денег, и сразу же началась дележка этого жирного пирога. Где много денег, там криминал. Кровь, стрельба, взрывы. Помимо финансовых муток и борьбы за владение денежными потоками, среди бывших афганцев было много обычного уличного криминала. Был Баха Фестиваль в Казахстане, были Кусковские в Нижнекамске под руководством Игоря Куска, была Банта Гимранова в Питере, был Кравцов из Банды Бабка, была Измайтовская ПГ. Да много кого было, всех и не упомнишь. Проект чистил, чистил страну, сметая со стола всех, кто не смог найти себя в мирной жизни. Тут надо справедливости ради отметить, что отцы-основатели проекта тоже были все сплошь из бывших афганцев, прошедшие горнилы войны за речкой. К примеру, полковник Павлов лишился в Афгане левой руки и старшего сына, который погиб молодым летехой в своем первом бою. Ладно, чего уж теперь вспоминать былое прошел по следам до забора, свернул направо и двинул вниз по улице, следы на автостоянку не заходили. Странно, если обладатый Туфель приехал сюда на машине, то почему он, как любой нормальный автовладелец, не припарковал свою машину на автостоянке? Зачем идти так далеко, да еще и в обуви не по сезону? Что происходит? Оперское чутье и многолетний опыт следственной работы подсказывали, что здесь что-то не так. Ничем хорошим такие прогулки не заканчиваются. Не удивлюсь, если цепочка следов приведет меня к окровавленному трупу на заснеженной дороге. Я прошел через какую-то заброшку, справа виднелся остов недостроенного двухэтажного здания, а слева частокол столбов с перемычками, с которых явно свинтили профнастил, превратив полноценный забор в скелет. Недалеко послышались громкие голоса. Поблизости кто-то спорил. Опознал голос медведя. Его ракочащий бас тяжело не узнать. Вторил Миша кто-то с явным кавказским акцентом. Хожу я тихо, почти беззвучно. Во-первых, обувь стараюсь такое выбирать, чтобы подошва не клацала, не бухала и не скрипела. А во-вторых, это у меня привычка с детства. Вечно голодному воспитаннику детского дома необходимо уметь беззвучно передвигаться, чтобы ночью можно было своровать хлеб из столовой. На звук голосов вышел совершенно бесшумно и незамеченным. Две машины, Toyota Land Cruiser 100 и Mercedes Wagen стояли борт в борт, освещая фарми Медведева, напротив которого застыли четверо мужчин. Все четверо противников Медведева вооружены. У троих пистолеты, один держит в руках какой-то ПП, издали похожий на УЗИ, или чехословацкий самопал. Причем самопал — это не ругательство. Официальное наименование. Самопал взор 48 висадкови, что в переводе с чешского пистолет-пулемет десантный. Признаешь ли ты власть воров? Громко спрашивает один из четверки. Я офицер, я никогда не признаю власть воров. Набычившись, хмуро цедит в ответ Медведев. Выглядит оппонента Медведева весьма эпично. Чигальские пальто, кожаные куртки пижонские белые шарфы, черные водолазки, золотые цепи на шеях и спортивные штаны. Прямо как бандиты в 90-х. Я думал, так уже никто не ходит. А тут прям дежавю какое-то. Будь-то бы, смотрю, дешевенький боевик про бандитский Петербург. Среди четверки, что стояло напротив Медведева, двое были в пальто, а двое в кожаных куртках и спортивных штанах. Так вот у одного из них на ногах как раз лаковые туфли. Похоже, медведя заманили на какую-то разборку. Странно, почему он пошел сюда один. Ветеране сейчас взвод бывших вояк. Они бы всю эту шалупонь по винтикам бы разобрали за считанные секунды. «Медведь, ты перешел нам дорогу. Тебя три раза предупреждали, что нельзя нам мешать. Тычив Михаила пистолетом, громко говорит, почти кричит обладатель лаковых туфель. Если признаешь нашу власть, и мы договоримся по поводу платы, то будешь жить, а если нет, то тебе конец. Чего он так орет? Миша стоит в паре метрах от него, он и так все слышит. Или он это все не для медведя так горланит? Есть еще кто-то поблизости, невидимый мне? Ага. И, а кто это у нас сидит на заднем сиденье Гелика и курит в открытое окно? Правое окно Гелендвагена полуопущено, периодически в нем мелькает зажженная сигарета, с которой стряхивает наружу пепел. Что у нас получается? Противников минимум пятеро. Сколько еще в гелике и в крузаке, неизвестно. Допустим, что в двух машинах комфортно могут ехать восемь человек. На виду пятеро. Значит, надо держать в уме еще минимум троих. Хреново. У меня всего восемь патронов, и то неизвестно какого они качества. Контрольный отстрел я не проводил. Хрен его знает, как сейчас все повернется. Я мзду не беру. мне задержаву обидно. Злобно всплевая себе под ноги, проворчал Медведев. «На колени! На колени!» — я сказал. Гневно выкрикнул мужик в пальто, скидывая пистолет. «Пошел в жопу!» — крикнул в ответ Медведев, поднимая руки в бойцовскую стойку. «Бах!» — пистолет в руках пижонистого бандита выстрелил один раз, пуля перебила протез Медведева, и тот упал на землю. «Но!» — крикнул стрелявший. «Признаешь ли ты власть воров?» «На — На! — прошипел медведь, скрутив дулю. — Больше медлить нельзя. Сейчас медведи пристрелят. Сперва зачищаем своих, а уж потом разбираемся, кто прав, кто виноват. На ходу дернул из кармана сахарницу в форме F1, бесшумно подкрался к гелику. — Ложись! Граната! — крикнул я, бросая муляж гранаты. — Всем морды в землю! Работает Амон. Сахарница, скача по бетону железным мячиком, плюхнулась возле четверки бандитов, Звук при этом был весьма натуральный. Даже вблизи ребристое яйцо выглядело как натуральная ручная осколочная граната-фенька. Выдавал ее только белесый сахарный след, но похоже на такие мелочи бандиты внимания не обратили. Когда граната плюхнулась позади четверки, я был уже вблизи гелика. Сходу просунул ствол ПМ в приоткрытое окошко и выстрелил в голову находящегося там пожилого седовласого мужчины. Бах! Пуля, выпущенная в упор, пробивает череп, выходя с другой стороны вместе с приличным куском черепной кости. Черная кожа заднего сиденья дорогого немецкого автомобиля тут же окрашивается в кроваво-серую слизь, выплеснутого наружу мозга. Водительская дверь распахивается, и навстречу мне рвется здоровяк, который габаритами может поспорить с двухдверным шкафом. Но то ли из-за отсутствия практики, то ли из-за больших размеров, Но вылезает шофер очень медленно. Я спокойно поднял ствол пистолета, и как только голова шофера показалась над крышей гелика, тут же выстрел ему точно в висок. Бах! Тупоносый пули ПМ пробивает височную кость, немного меняет траекторию полета и выходит у здоровяка из глазницы, покинув черепную коробку вместе с глазным яблоком. Шкафоподобный шофер несколько минут стоит на ногах, совершенно не собираясь падать как будто потери мозга никак не сказалась на его образе жизни. Я уж было собирался выпустить следом вторую пулю, но здоровяк все-таки медленно оседает и с громоподобным грохотом валится на усыпанный снегом бетон. Опершись на капот гелика и прикрывшись его моторным отсеком, как бруствером укрытия, устроившись поудобнее, открыл огонь по четверке бандитов, застывших в разных позах. Алкоголь крови не стоит сбрасывать со счетов. Уж лучше я облокочусь на капот автомобиля, чем мои пули пролетят мимо. Бах! Бах! Бах! ПМ частит выстрелами, бандиты падают один за другим. Расстояние до цели меньше 20 метров. Я целюсь в корпуса, так что промазать никак не могу. Когда сахарница граната упала позади четверки бандитов, то трое из них повели себя чрезвычайно глупо. Застыли соляными столбами, разъявили рты и уставились на ребристое яйцо с гранаты. И лишь один из четверки сделал все как надо, плюхнулся на землю откатился в сторону и прикрыл голову руками зажатым в них оружием, тем самым ПП неизвестного происхождения. Значит, у этого гаденыша за плечами есть боевой опыт. Первым получил свою пулю обладатель боевого опыта. Пуля ПМ щелкнула его в правый бок, туда, где у человека располагается печень. Автоматчик дернулся, извился червяком, хотел было встать, но, схватившись за простреленный бок, тут же свалился обратно на землю и забился в предсмертных конвульсиях. Пистолет-пулемет при этом отлетел в сторону и оказался совсем близко с медведем, который тоже при крике граната сгруппировался и попробовал откатиться подальше от ребристого муляжа F1. Мой ПМ выстрелил всего три раза. Первый раз в автоматчика, второй раз в обладателя щегольских лаковых туфель и третий раз в его близнеца, который тоже носил пальто. Пули поразили обоих любителей фасонистой одежды в грудные клетки. Оба упали на землю. Грудак, куда ни попади, раненого всегда худо будет. Легкие сердце, обили кровеносных сосудов. Лежи себе на стылой земле, харкой кровью. Если вовремя не помогут, то медленно отходи в мир иной. У меня оставалось в магазине еще целых три патрона. Три. А цель была всего одна. Молодой парень в спортивных штанах, водолазке и распахнутой настежь кожаной куртке с пистолетом в руках. И тут мой ПМ заткнулся. Я жму на спуск, а в ответ лишь сухой щелчок. Дергаю затвор, выбрасывает неисправный патрон. Жму спусковой крючок, вновь осечка. Дергаю затвор, выбрасываю еще один патрон. Противник отходит от первого шока, скидывает руку с пистолетом, наводит на меня. Я жму спуск, щелчок, осечка. Сука! Швыряя пистолет в сторону вражеского стрелка. Все-таки, как-никак, АПМ весит почти килограмм. Парень в спортивных штанах инстинктивно уклоняется от моего броска, чем дает мне пару драгоценных секунд жизни. Я кидаю себя вперед на врага, чтобы хоть как-то сократить дистанцию, рву на ходу из кармана метательный нож, Тут же, коротко замахнувшись, швыряю его в противника, который наводит на меня пистолет. Нож летит в цель, которая не стоит на месте, а смещается в сторону, открывая на ходу огонь из пистолета, благо ствол вражеского пистолета, направлен куда-то вверх. Бах-бах-бах! Громко рявкает крупный импортный калибр. Метательная пластина заточка, пролетев 20 метров, теряет всякую силу броска и беспомощно тыкается в бок стрелка, отскакивая от толстой кожи куртки. Это только в художественных фильмах броском ножа можно поразить противника на дальней дистанции. В реальной жизни такого не бывает. Однако непосредственно нож, несмотря на широкое бытовое распространение, никогда серьезным военным метательным оружием не служил. От чего же? На самом деле нож конструктивно далеко не самое удобное метательное орудие. Он не обладает большой массой, и достаточно и станавливающий убойной силой, чтобы повернуть врага, не способен преодолеть существенные расстояния, его сложно сбалансировать в полете, а значит точность броска и вероятность попадания по противнику заведомо невысока. Особенно если учесть, что противники крайне редко стоят без движения. Ножи куда чаще применяли как оружие последнего шанса в ближнем бою, а в качестве метательного снаряда Они стали использоваться приблизительно с 1800-х, с 1900-х годов, сугубо как предмет спортивного интереса. В это же время появляется такое развлечение, как цирковое метательное искусство, рискованные броски профессионалов в мишень, состоящим на ее фоне человеком. Видимо, почувствовав себя в безопасности, мой оппонент перестает дергаться, он спокойно с надменным величием победителя скидывать свой пистолет, целиться в меня и... Скачу вперед, рву жилы, чтобы успеть, но умом, хребтом и жопой понимаю, что не успеваю, никак не успеваю. Второй метательный нож зажат в руке, это мое единственное оружие. Швырять его я не буду, надеюсь, что все-таки враг промажет. Не зря же я всегда пил четвертый тост за косоглазие противника. Зрачок вражеского пистолета увеличивается до размера 125-миллиметрового танкового орудия. Сейчас громыхнет. Расстояние между нами плевое осталось меньше 5 метров. Этот гад не промажет. Тут никак нельзя промазать. Чудес не бывает. Та-та-та-та-та! Коротко стучит позади бандосов в спортивных штанах пистолет-пулемет. Грудная клетка стрелка вспучивается фонтанчиками выходных отверстий, и парень, выронив свой пистолет, падает, как подкошенный на землю. Та-та-та-та-та! Короткоствольная тарахтелка вновь бьет отрывистым треском коротких очередей. Медведев контролит лежащих в разных позах бандитов. Миша сидит на заднице, в его руках трофейный пп из которого он короткими очередями поливает трупы недавних противников, лежащих перед ним. Все правильно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лишний свинец в тело врага лучшее средство от возможных неприятных казусов в будущем. Как-то видел недобитка, который ушел своим ходом с поля боя, неся в себе семь пуль калибр девять миллиметров. — Жив? — спросил я, подбегая к Михаилу. — Аки Ленин, живее всех живых! — пробасил Медведев. — Спасибо тебе, братка, выручил. Я уж думал, все, хана мне. — Ты как тут оказался? — Тебя искал. Думал, ты решил сбежать из ветерана и не проставляться за поражение. — С дубу рухнул! — хохотнул Медведев. Я ни за что тебе не проиграл бы. Ага. А ничего, что ты на земле лежишь, а я на ногах стою. Так что считай, проиграл. Подколол я друга. Это не в счет, тут же возмутился Михаил. Я упал, потому что мне протест перебило пулей, а не из-за того, что пьяный свалился под стол. Помоги мне лучше встать. Ничего не знаю, Поднимая с земли Медведева, произнес я. Уговор был, кто первый на земле окажется, тот и платит за поляну. А из-за чего падение произошло, из-за выпивки или из-за пули, это не обговаривалось. Справедливо. Спустя минуту раздумий кивнул медведь. Действительно не обговаривалось. Ладно, хрен с тобой. Объегорил ты меня. Но я требую матча реванша. Согласен, мотнул я головой, знак согласия. Это вообще кто такие и что им от тебя было нужно? Мужик в машине жив или мертв? Вопросом на вопрос ответил Миша. Двести наглухо пожал я плечами. Захарится салон от мозгов очищать. Хреново, болезненно поморщился Медведев. Старик в телеке, вор в законе кумыс. Вон тот? Миша кивнул на щеголе в пальто, который тыкал в него пистолетом. Тоже вор в законе, но из молодых, погремуха сито. И что? А то, что мы только что с тобой развязали большую войну, тяжело выдохнул Медведь, будет большое судилище. «Забей!» — отмахнулся я. «Лучше пусть меня судит трое неизвестных, чем мне суд четверо близких». «И то правда», — согласился Медведев. «Дай мобилу, надо звякнуть Берегову». Я отдал кнопочный телефон Медведеву. Тот связался с Димой и кратко доложил ему о происшедшем инциденте. Судя по кратким возгласам и междометиям, которые издавал Медведь во время телефонного разговора, Берегов был шокирован услышанным. «Сказал, что скоро будет». Возвращая телефон, произнес Михаил. «Что, все так плохо?» «Бывало и лучше. Ладно, не бзди, мазута. Продвемся. Марочито, весело и беззаботно гоготнул медведь. «Бог не выдаст, сведения съест». Вот так прошел мой второй день в новом мире. Первый день я убил четверых бандитов, во второй день пятерых. Прогресс на лицо. Что будет завтра? Не так я себе представлял новую жизнь. Хотелось мирной, спокойной жизни» беззаботного пенсионера. А тут на тебе. В старом мире мне как-то поспокойней жилось.